— Наши друзья не могли приехать сейчас, — сказал он. — Они присоединятся к нам позже. Мазарини слегка кашлянул. А господин Дювалон не так занят, как они, и согласен вернуться на службу. — Да, мансеньор, и из одной только преданности к вам, ибо господин де богат. богат. — Богат? — повторил Мазарини. Это было единственное слово, имевшее привилегию всегда внушать ему уважение.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 скрывать в глубине своей преданности ваш друг мой друг ваш преосвященство владеет тремя великолепными поместьями дювалон в корбее дерасия в соассоне и депьерфон в влуа так вот ему бы хотелось, чтобы одному из поместьий было присвоено наименование баронства только и всего сказал мазарини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 — Если бы вы приказали мне поймать дьявола, мансеньор, я схватил бы его за рога и привел к вам. — Я тоже, — сказал Портос. — И вы, — сказал Мазарини, с изумлением смотря на них. — Но ведь герцог не сдастся без отчаянного сопротивления. — Ну что ж, бой так бой, — воскликнул Д'Артаньян, и глаза его засверкали. — Мы уж давно не бились, не правда ли, Портос? — Бой так бой, — сказал Портос.